Поэтому я дергалась и оборачивалась на ячейки и их хранительницу. Как только я начала дергаться и оборачиваться, у меня за спиной вырос мужчина в дорогом, но мешковато сидящем костюме. Служитель культа фей. Он стал внимательно смотреть на мои руки. Правда, стоило мне обернуться, как он сейчас же начал рассматривать пол. На полу же ничего интересного не было.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 чтобы показать, что я не убегаю с тремглав с неправедно награбленным. Чашек и ложек в магазине было полно. Один кофейный сервис был даже ничего, и я нагнулась, чтобы рассмотреть его поближе. Мужчина за моей спиной встал поудобнее и тоже нагнулся. Так, должно быть, всегда делают у очага. «Дзять, что ли?» — размышляла я. Чашки белые с голубым рисуночком. Небольшие, но скромные. Теперь, когда ко мне придут друзья, скажем, Наташа, Дима, Сережа, мне будет приятно угощать их кофе из небитой посуды. Они будут веселиться и хохотать, и всем будет хорошо и приятно. Сервис стоил пять миллионов четыреста восемьдесят пять тысяч двести рублей ровно. Стало быть, девятьсот четырнадцать тысяч двести на каждого. Почти миллион старыми. Сто сорок семь долларов. Это что же, Дима будет хватать руками чашечку за сто сорок семь долларов? Дрожащими руками пьяницы Нет, Дима отпадает. Наташа? Она любит говорить, размахивая чашкой.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 Отказавшись от многолетней дружбы, я прикинула, кто же выдержит испытание. Получилось Паша и Лена. Они смирны. Тут мой взгляд упал на другой сервис, симпатичнее прежнего. Я представила, как Паша постепенно пьет из этой чашки беленькой с красненькой полосочкой. Цена 11 миллионов 210 тысяч старыми. То есть...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 А Интересно, как Билл Гейтс пьет кофе? С сахаром или без? Сахарная ложечка серебрилась в витрине в компании старших сестер. Купить Билл Гейтсу ложку. Чего там? 121 доллар штука. Сервис плюс ложки. Да, но надо бы еще торт. Билл Гейтс смутно ассоциируется с тортом. Шесть вилок для торта...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 Что-то в выражении моего лица, видимо, показало им, что меня опасно оставлять одну. Первая бегло осмотрела мою одежду. Не оттопыривает ли украденное мои карманы? А то, может, у меня внутри пиджака пришита петля, как у Раскольникова. А бывает. — Вам что-нибудь пояснить? — спросила вторая.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 А сейф закопать в вечную мерзлоту, посоветовала я. Брать будете не сегодня, сказала я. Все пятеро жрецов посмотрели на меня с презрением. Мне трудно было покинуть домашний очаг, не теряя достоинства. Главное тут небрежность. Дело вид, что меня внезапно заинтриговала лампа за двенадцать миллионов, я с прямой спиной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 Я вышла на душную и жаркую улицу с душевным подъемом. Как радостно сердцу. Где еще, когда еще, подумать только. Можно за каких-то там полчаса, в какой-то там посудной лавке, пережить весь основной набор эмоций, не всегда-то в полной мере и выпадающей на долю человеку в течение жизни. Страх, глупость, тщеславие —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 чтобы напомнить ему, «Прах еси, и во прах возвратишься!» Или же, наоборот, «Господи!» Июль 1998